Письмо 212 Александру Аркадьевичу Столыпину, 1908 год, декабря 20-го, Ясная Поляна. Александр Аркадьевич прочел то, что вы написали 18 декабря, примечание первое. «Стыдно, гадко, пожалейте свою душу. Я любил вашего отца, и мне больно за вас». Примечание второе. Лев Толстой. Примечание первое. Это письмо написано в связи с опубликованием журналистом Александром Аркадьевичем Столыпиным, братом министра, в газете Новое время от 18 декабря статьи Заметки, в которой именем Христа оправдывалась смертная казнь. Эту заметку, вырезанную из газеты, прислал Толстому петербургский студент Эль Арсеньев. Смотри рукописный отдел Государственного музея Льва Николаевича Толстого. И второе, Александр Столыпин служил штабным офицером в Севастополе в Крымскую кампанию. У Толстого тогда установились с ним дружеские отношения, сохранившиеся до самой смерти Столыпина. 1899 год. Конец примечаний. Страница 656.